Рабок смолк. Все ожидали ответа генерального секретаря. Наступила почти осязаемая тишина. В конце концов он заговорил. Наши усилия за последние восемь лет, те, о которых вы упомянули, разве они принесли какие-нибудь плоды? профессора Крылова как будто снаряд угодил. Филби понял, замысел советского руководителя и покачал головой. Генсек заметил это и продолжил. «Восемь лет мы тратим деньги на подрыв в этом вопросе доверия к правительствам Запада. Ведь выступающие за одностороннее разоружения организации столь левые, что так или иначе находятся в руках у наших друзей и работают на нас мы обзавелись множеством влиятельных сторонников. Но внезапно генеральный секретарь хлопнул обеими руками о подлокотнике кресла. Это совершенно не свойственный обычно сдержанному советскому лидеру жест глубоко потряс гостей. "Ничего не изменилось", воскликнул Гинсек. А потом продолжил обычным тоном, 8 лет и четыре года назад все специалисты из ЦК и университетов, аналитики из КГБ заверяли нас: движение за одностороннее разоружение столь сильно, что развернуть в Западной Европе ракеты «Круиз» и першинг не удаст. Мы этому поверили и просчитались. Мы затягивали женевские переговоры, будучи убеждены собственной пропагандой в том, что стоит немного продержаться, и западное правительство уступит требованиям, тайно поддерживаемой нами мирных демонстрантов, откажется от размещения Кроизевитершинг. Но это не получилось, и нам пришлось спасать. Шилби кивнул, стараясь не выказывать торжества. В 1983 году Он сынов голву в петлю, написав генеральному секретарю, что движение борцов за мир, несмотря на шумные массовые демонстрации, не способно повлиять на избирателей или изменить мнение правительств. Время доказало его правоту. События развернулись так, как он и предсказывал. «Все тщетно, товарищи, все напрасно, продолжил генсек. А вы предлагаете действовать в том же духе? Ришилги. Каковы результаты опросов общественного мнения Великобритании на этот счет? Боюсь, неутешительные, ответил Ким. Согласно последнему, лишь 20% англичан высказались за одностороннее разоружение. А среди рабочих, в ней традиционно голосуют за либористов, эта цифра еще ниже. К сожалению, товарищ генеральный секретарь Британский рабочий класс один из самых консервативных в мире и самых патриотически настроенных, как свидетельствуют те же опросы. Во время фон кризиса лидеры профсоюзов убедили рабочих снаряжать военные суда круглосуточно, вопреки требованиям трудового законодательства. Факты упрямые вещи приходится признать, английские рабочие упорно отказываются перейти на нашу сторону или хотя бы выступить за ослабление вооруженных сил в Великобритании. И я не вижу причин, по которым они могли бы отказаться от своих взглядов. Я и создал этот комитет, чтобы принимать во внимание упрямые факты, откликнулся Генсек и снова умолк на несколько минут. Затем сказал: Идите, товарищи. Обдумывайте все хорошенько и дайте мне чёткий, точный план того, как задействовать массовый страх, упомянутый вами, в неслыханных доселе масштабах. Нечто способное убедить даже самых трезвомыслящих проголосовать за удаление ядерного оружия с британской земли, то есть за лейбористов. Когда гости ушли, старик поднялся, Я кираюсь на трость, медленно подошел к окну. Оглядел ветви берез, что потрескивали под тяжестью снега. Взяв власть из рук еще непогребенного предшественника, он поставил перед собой пять целей. Ему хотелось, чтобы его запомнили как человека, сумевшего увеличить производство продуктов питания и улучшить их распределение.